Сборы оказались совсем недолгими. Достав из стола камеру полироид с приклеенным муаровым конвертом капустин, положил все это в ребристый алюминиевый кейс, стоявший возле тумбы стола. «I'll be back, сказал он Дзержинскому на стене и вышел из кабинета. В лифте он вынул из кейса маленькую бутылочку Black Label, вроде тех, что дают в самолетах, и высосал ее прямо из горлышка. Служебный ленд-крузер с тонированными стеклами тронулся, как только Капустин сел на заднее сиденье. Шофер не поздоровался и даже не попытался поймать его взгляд в зеркале. Видимо, имел строгие инструкции не отвлекать начальство от важных мыслей. Капустин закрыл глаза и не то уснул, не то ушел в раздумье. Дорога была длинной. Сперва машина мчалась по шоссе, потом свернула на боковую дорогу и поехала медленнее. Капустин не открывал глаз, только чуть морщился на лежачих постовых. Несколько раз водитель тормозил и переговаривался с какими-то людьми, подходившими к окошку. После каждой такой остановки машина еще немного сбавляла скорость и, наконец, встала совсем. Прибыли, тач, генерал. Капустин открыл глаза. Машина стояла на военном аэродроме. В отдалении были видны несколько пятнистых истребителей. А прямо впереди, совсем близко, высилась серая громада транспортника с широким диском антенны над фюзеляжем. Дверь в борту была открыта, от нее спускалась легкая алюминиевая лестница. На бетоне рядом стояли двое — зеленый человек с автоматом и пожилой мужчина в просторном летном комбинезоне, украдкой куривший электронную сигарету. Капустин вышел из машины и, помахивая ребристым кейсом, направился к самолету. Когда он приблизился, человек в комбинезоне убрал свою никотиновую палочку в карман. — Что ты как маленький, Карманников, — сказал Капустин, пожимая ему руку. — Бросай это дело. Так ведь и будешь всю жизнь мучиться. — Какое дело? — спросил Карманников. — Вот то, о каком сейчас подумал, — ответил Капустин. — Его и бросай. Чего бороду-то сбрил? — Жена сказала, нелепо выгляжу. — Больше им верь, — сказал Капустин. — Ну да твое дело. Михайлов говорил, у тебя что-то новое по хранителям. — Как в прошлый раз, — ответил Карманников. — Такой же всплеск. Тот что-то серьезно поменял во Вселенной. — Что именно опять никогда не узнаем. Карманников развел руками и улыбнулся. — Вы ведь их сегодня сами увидите, — сказал он. — Чего не спросите? — Я лишних вопросов там не задаю, — ответил Капустин. Я об одном думаю, поднимусь в этот раз или нет. Поверь на слово, не все так просто. Кто с нами летит? Только Пугачев. Вдвоем-то справитесь? Да я один справлюсь. Капустин пошел по трапу наверх, карманников следом. Отсек самолета, где они оказались, напоминал научную лабораторию. Много свободного места, мягкий ковролин на полу, и стойки, мигающие электронные ящики, несколько вращающихся кресел и плоские мониторы вдоль стен. Перед одним из мониторов сидел молодой человек в таком же, как на карманникове, летном комбинезоне. На экране мерцал карточный пасьянц, а выше на стене висела приклеенная скотчем репродукция картины, сидящий по-японски Дзержинский в либерально расстегнутой косоворотке с обнаженной катаной на коленях. Лезвие катаны Багрова сверкало в лучах заката. Глаза Дзержинского были закрыты. Над его головой горел красно-желтый нимб из закругленных слов. У чекиста должна быть холодная голова, чистые руки и горячее сердце. — Здравствуй, Пугачев, — сказал Капустин. Пугачев коснулся клавиши, и пасьянс на экране исчез, сменившись многоцветной географической картой. — Здравия желаю, товарищ генерал. — У нас все готово. Сколько — Сколько на подлет? Около трех часов. Может, побольше. Жду последнюю метеосводку. Летим на новую землю. Капустин нахмурился. — А какого моржового нам опять туда лететь-то? Что, недостаточно на семь тысяч подняться? От земли уже не фонит. — Так вы же хотите надежный контакт, — ответил Пугачев. — Если с масонским эгрегором, то это новая земля — лучшая точка доступа. — В прошлый раз отсюда нормально сделали. Три разрыва было. Вы же первый ругайтесь. А на новой земле устойчивая связь. Главное, из конуса не выходить. Когда же мы с этими грёбаными каменщиками нормальные контакты восстановим? Вздохнул карманников. Да как только они абажур простят, сказал Пугачев. Да, согласился Капустин. С абажуром мы крепко лоханулись. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. ладно, три часа в самый раз. Как раз времени хватит, чтобы все нормально зашло. А можно вопрос, то есть генерал, теоретический. «Ну, давай, Пугачев. Вот и когда погружаетесь, где путешествуете на самом деле? В своем подсознании? Или, не знаю, как сказать, во всеобщей информационной матрице? Капустин улыбнулся. Не знаешь, как сказать, молчи. Между первым и вторым никакой разницы нет. Как говорил товарищ Дзержинский, глубокое море неосмысленного, одно и то же для всех, и в нем все тайны мира. Человеческого мира, я имею в виду. — Может, меня с собой возьмете, товарищ генерал? — спросил Пугачев. — Может, возьму когда-нибудь, а пока рано тебе. — Почему? Сколько раз уже с вами летал? — Капустин поднял глаза на офицера. — Знаешь, Антон, — сказал он мягко, — это ведь только кажется, что я сюда без подготовки езжу. А на самом деле я перед каждым вылетом по три часа провожу с консультантами. Все самое последнее, чего достигла человеческая мысль, впитываю, стараюсь понять и усвоить. Ведь иногда это нелегко, потому что там он кивнул куда-то в бок и влево. Никогда не знаешь, что именно от тебя потребуется. И надо быть во всеоружии. Информация, которую мы добываем, бесценная. Наверху без нашего прогноза ни одного решения не принимает. Поэтому я тебе и говорю: не готов ты еще не готов. А как подготовиться? Тренируйся. Все начинается с трех побед. Капустин кивнул на картину с Дзержинским. «Делай медитацию на холодное, горячее и чистое». «Я делаю», — сказал Пугачев, — «каждый день. Сажусь в лотос в мокрой майке, она на груди за пять минут высыхает. Потом на голову кладу кубик льда. Не тает уже минут десять». «Мало. Продолжай. Дойдешь до пятнадцати минут, делай кубик и майку одновременно. Причем майку не отжимай, чтоб реально мокрая была». Главная проблема там с руками будет. — Еще что-то спросить хочешь? — А как вы с масонским эгрегором в контакт входите? — Есть у меня один трюк. Но сейчас рассказывать времени нет в другой раз. Команда на взлет, а я пошел готовиться. — Есть на взлет, товарищ генерал. В дальней стене отсека лаборатории была неприметная дверь между двумя электронными стойками. Капустин открыл ее своим ключом. — За дверью было темно, чуть пахло благовониями. Капустин шагнул в проем и закрыл дверь за собой. Несколько секунд он неподвижно стоял в темноте. Потом на ощупь достал из кейса маленькую бутылочку Black Label, открутил пробку и выпил виски из горлышка. И только после этого повернул выключатель на стене. Он стоял в небольшом помещении, похожем на спальню. Главную часть занимала кровать под покрывалом в детских зайках и свинках рядом помещались небольшой столик и кресло с ремнем безопасности в дальней стене видна была приоткрытая зеркальная дверь в туалет и душ на полу лежал тот же мягкий ковролин что и в лаборатории но на этом сходство с мирной спальней кончалось слева от кровати на стене висел странный и мрачный объект искусства большие конторские счеты с костяшками в виде черепов одна их боковая планка была сломана и подклеена И легко было представить, как в незапамятные времена этот ритуальный предмет отдирали от стены стекского святилища, обогренной кровью руки завоевателей. Справа, поднимаясь по закругленному потолку, над кроватью нависал большой черный аппарат медицинского или военного назначения, немного напоминающий негра Атланта. У аппарата было два выступа вроде рук, а между ними размещалось углубление, похожее на лицо с глазами-шишечками и открытым круглым ртом. Крохотный сувенирный магнит в виде маски Дарта Вейдера прижимал к панели аппарата записку на желтом листке. Первое. Смотать кассету на начало. Второе. Три восклицательных знака. Везде новые батарейки. Рядом на стене висело что-то похожее на плетку-могохвостку или... Растаманский парик со множеством дредов. Капустин нажал несколько кнопок на панели, и на черном теле «Атланта» загорелись успокаивающие зеленые огоньки. «Взлетаем, товарищ генерал!» — раздался голос из интеркома. «Пристегните!» Капустин сел в кресло, но пристегиваться не стал. Как только самолет оторвался от полосы, он вынул из кейса камеру-полироид, отцепил от нее муаровый мешочек и зарядил ее свежей кассетой. Камера зажужжала, и выплюнула бумажную заглушку на пол. Капустин вставил фотоаппарат в углубление на теле машины Атланта, аккуратно зажал его крепежными рейками и подсоединил к нему черный проводок. Затем он достал из кейса старенький кассетный диктофон и, перемотав пленку, прицепил к панели прямо под камерой. — Вот так, — прошептал он, — и никаких цифровых копий. — Кстати, да. Он нажал кнопку интеркома. «Пугачев пока не забыл. Напомни Михайлову, чтобы на Амазоне кассет купил для полироида. Он знает. И побольше, а то их уже с производства сняли. Скоро на наебеем отчасти искать будем». «Так точно», — ответил Интерком. «Все тогда», — сказал Капустин. «Я ложусь. На монитор ничего не выводить. Подтверди, что понял». «Понял вас, генерал. На монитор не выводим. Мы не собирались. Счастливого погружения». — Сколько раз тебе повторять? — буркнул Капустин. — Не говори так, сглазишь. — Больше меня не беспокоить. — Есть, товарищ генерал, извините. Капустин достал из кейса коробочку из белого полиэтилена. Открыв ее, он вытряхнул на ладонь три разноцветные таблетки со штамповкой «Солнышко, доллар и полумесяц», тонкий серый кристалл, похожий на обломок карандашного грифеля, две маленькие продолговатые пилюльки в зеленой оболочке, и большую серую капсулу, половинки которой были склеены чем-то вроде ободка из прозрачной клейкой ленты. Скривив лицо в гримасе отвращения, Капустин отправил все это в рот и запил еще одной дюймовочкой Black Label. Потом он принялся раздеваться. Оставшись в просторных черных боксерах, он аккуратно повесил костюм и рубашку на кресло, снял со стены странный парик, натянул его на голову, приладил и посмотрел в зеркало. Оттуда на генерала глянуло почти существо из фильма «Хищник». От его головы отходили черные кабели, похожие на дреды, и их было так много, что они образовывали пышную растафорическую копну. Мелькнувшие в зеркале счеты с черепами и вообще превратили самолетный отсек в какой-то мексиканский храм из фильма ужасов. Капустин удовлетворенно хмыкнул, Откинул одеяло, лег на спину и некоторое время устраивался на подушке, расправляя черные кабели так, чтобы они удобно огибали голову. Наконец он успокоился, повернул лицо к потолку, закрыл глаза и замер. Через несколько минут он уже спал, еле слышно похрапывая. Прошел час, два, три, четыре. Капустин лежал в прежней позе и тихонько сопел во сне. Казалось, не происходит ничего вообще. Где-то далеко внизу под крылом плыла новая земля, а он все спал. Его рот иногда чуть шевелился, но не издавал никаких звуков. Каждый раз при этом укрепленный на черной панели диктофон включался на несколько секунд и проматывал немного пленки. Так продолжалось довольно долго. А потом вдруг зажужжала камера полироид, и на пол из нее вывалилась фотография.